Глава сороковая. Раджлокхи не знала, куда исчез сын, и от волнения лишилась сна и аппетита. Управляющий искал Махендра по всей Калькутте. Между тем Махендра вернулся в город, оставил Бенадини в нанятой им квартире в Потолданге и той же ночью явился домой. Первым делом Махендра пошел в комнату матери. Там царил полумрак, лишь слабо мерцал огонек затененной керосиновой лампы. Раджлокхи, больная, лежала на постели, возле нее сидела Аша и осторожно растирала ей ноги. Прежде Раджлокхи не разрешала ей этого делать. Как только Махендра показался на пороге, Аша быстро вышла. «Мама», — сказал Махендра, усилием воли собрав все свое мужество, «я не могу заниматься дома, и поэтому снял квартиру недалеко от колледжа». «Посиди немного, Махин», — Раджлокхи указала на край постели. Молодой человек смущенно сел. «Махин», — снова заговорила Раджлоки, — «ты можешь жить там, где пожелаешь, но подумай о жене, не заставляя ее страдать». Махендра ничего не ответил. «К несчастью», — продолжала старая женщина, — «я не сразу поняла, что Аша — настоящая Лакшми». В ее голосе послышались слезы. «Но ты, ты ведь лучше знаешь ее, ты так ее любил». «И принес ей столько горя!» Раджлокхи не выдержала и зарыдала. Махендра охотно избежал бы этой сцены, но уйти ничего не сказав он не мог, поэтому продолжал молча сидеть. «Эту ночь ты проведешь дома?» После паузы спросила Раджлокхи. «Нет». «Когда ты уходишь?» «Сейчас». «Сейчас?» Раджлокхи с трудом приподнялась на постели, «Неужели ты уйдешь, не повидавшись с женой?» Махендра молчал. «Ты даже представить себе не можешь, в каком состоянии была она все эти дни. Ты потерял всякий стыд. Жестокость твоя разрывает мне сердце». И Раджилоки, словно подрубленная ветвь, упала на постель. Махендра вышел из комнаты и, осторожно ступая, поднялся к себе в спальню. Ему не хотелось встречаться с женой но накрытой террасе перед спальней он все же увидел ее. Аша лежала на полу. Она не слыхала его шагов и, неожиданно увидев мужа, быстро накинула на голову край Сари и вскочила. Если бы в это мгновение Махендра позвал свою Чуни, всю вину мужа она приняла бы на себя и, словно прощенная грешница, выплакала бы свое горе, припав к его ногам. Но Махендра не назвал ее этим ласковым именем. Ему самому хотелось нежно окликнуть жену, но чем сильнее становилось его стремление, тем мучительнее ему казалось сделать это. Махендра никак не мог отделаться от мысли, что любое ласковое слово, сказанное им сейчас Аше, будет звучать как жестокая насмешка. Как может он утешить ее, когда сам отрезал себе все пути к отступлению, когда ему уже нельзя покинуть Бенадини? Аша оцепенела. Ей было стыдно оставаться, Но она не могла заставить себя сдвинуться с места. Махендра принялся молча расхаживать по террасе. Луна еще не взошла, небо было темным. В углу террасы, в вазоне, рос кустик туберозы, на нем распустились два цветка. В темной вышине сияли созвездия Большой Медведицы и Ориона, молчаливые свидетели многих любовных свиданий Аши и Махендра. Они и сегодня безмолвно, как и прежде, наблюдали за происходившим если бы этот темный небесный покров мог поглотить все события последних дней думал махендра я занял бы привычное место на ценовке рядом с сашей никаких вопросов и объяснений только доверчивая любовь и бесхитростное счастье но увы пути назад не было махендра потерял свое право быть рядом с сашей до сих пор взаимоотношения Махендры и бинадини не налагали на них никаких обязательств Махендра испытал счастье, даруемое любовью, но не почувствовал ее оков. Теперь же Махендра, хочет он того или не хочет, должен был заботиться о Бенадини. Он сам оторвал ее от родной деревни и увез. Ей некуда деваться. Нигде в мире ей не найти защиты. Махендра — ее единственная опора. Сердце его заныло. Мир, царивший в комнатке на крыше, освященный законом супружеские ночи, казались ему теперь вершины счастья. Все, что было когда-то ему доступно и принадлежало по праву, стало источником отчаяния. Теперь у него не будет ни минуты отдыха. Всю жизнь ему придется тащить ношу, которую он сам взвалил на свои плечи. Тяжело вздохнув, Махендра взглянул на Ашу. Она сидела неподвижно, хотя беззвучные рыдания разрывали ей грудь. Ночной мрак, Словно покрывало матери, скрыла ее смущение и скорбь. Вдруг, будто желая что-то сказать, Махендра остановился перед Дашей. Кровь прилила к ее лицу, зазвенела в ушах, она закрыла глаза. Но Махендра молчал. Да и что мог он сказать ей? Но уйти просто так, не произнеся ни слова, было уже нельзя. «Где ключи?» — спросил Махендра. Она встала и прошла в комнату. Махендра последовал за ней. Достав ключи из-под матраса, молодая женщина положила их на постель. Махендра попытался открыть шкаф, где были его вещи. «У меня нет ключа от этого шкафа», — не выдержав, тихо сказала Аша. Она не сказала, у кого этот ключ, но Махендра догадался. Аша выбежала из комнаты, боясь разрыдаться на глазах у мужа. Выйдя на террасу, она забилась в темный угол, отвернулась к стене и дала волю слезам. Но ей нельзя было даже выплакать свою обиду. Неожиданно она вспомнила, что Махендра в этот час обычно ужинает. Она быстро сбежала вниз. «Где Махин, дорогая?» — спросила невестку Раджлокхи. «Наверху». «Зачем же ты сошла вниз?» «Его ужин», — Аша потупилась. «Я все приготовлю, невестушка, а ты пойди принарядись. Побыстрее надень новое дагское сари» и приходи ко мне, я причешу тебя». Аша не могла перечить свекрови. Хотя ей была противно даже сама мысль наряжаться, она покорно позволила себе одеть, как того хотела Раджилокхи. Так Бхишма, желая умереть, подставил себя когда-то под дождь стрел. Принарядившись, Аша тихо и робко поднялась наверх. Она заглянула на террасу на крыше. Махендра там не было. Аша медленно подошла к двери спальни. И там его тоже не было. К ужину он даже не прикоснулся. Махендра взломал замок шкафа, взял кое-какую ненужную ему одежду, учебники и ушел. На следующий день был пост. Радж-Локхи, ослабевшая и больная, лежала в постели. Небо заволокли тучи, предвещавшие бурю. Аша тихо вошла в комнату и присела в ногах больной. «Я принесла молоко и фрукты», — сказала она, гладя ноги свекрови. «Поешьте, мама». Искренняя забота несчастной невестки тронула старую женщину. Глаза ее наполнились слезами. Приподнявшись она привлекла к себе Ашу и поцеловала ее влажные от слез щеки. Что делает Махин? спросила она. Аша смутилась. Он ушел, прошептала она. Когда? воскликнула Раджлоки. Еще вчера. Молодая женщина потупилась. Вся нежность Раджлоки исчезла. Ей уже не хотелось приласкать невестку. Аша почувствовала молчаливое неодобрение свекрови и, потупив взор, тихо выскользнула из комнаты.